Он был мастера разыгрывать, дурить, насмехаться. Парадоксальный склад ума, парадоксальное чувство юмора, полное бесстрашие, на грани с идиотизмом. И в ЦАГе, и в МГУ ходили легенды о шуточках, которые Линд отпускал, не считаясь ни с ни с рангами. 25 мальчишкой он чуть не довел до инсульта Лидию Борисовну Ильенко —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 «И требует у неба звезд в награду, и лучших наслаждений у земли, и век ему с душой не будет сладу, к чему бы поиски не привели». Гёте Фауст, перевод Б. Пастернака. «Да вы меня не слушаете, Лесик!» — возмутилась Маруся. «А я, между тем, мечтаю о внуках. Когда вы, наконец-то, соизволите жениться? Я не хочу умереть, так и не увидев ваших детей». «А вы и не умрете, Мария Никитична!» — спокойно сказал Линд. «Только не вы! Я обещаю!» Он легко поймал ее маленькую горячую руку, прижал к губам, в который раз поражаясь аромату. Полдень, полный солнечной соломы и спелых яблок, сонный, огненный, душноватый чердак, украдкой сорванные спелые поцелуи. Все наладится». все наладится именно в этой жизни, потому что никакой другой жизни не бывает. Пришедший через два часа Челдонов, взмыленный от непрестанных начальственных взъебок, застал жену лента, мирно распивающими чай. В углу выселась аккуратная гряда уложенных ящиков и чемоданов, а Маруси,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 когда на каждой узловой станции собирались десятки составов и приходилось стоять часы, а то и дни. В тупиках дремали, обрастая корнями и простиранным бельешком, сотни теплушек, больше уже похожих на дома. По перону бродили эвакуированные, ревели младенцы, ссорили звереющие от непосильного быта бабы. Пацанва постарше азартно играла в «войнушку»,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 нашептав на ухо главному принимавшему их партийцу что-то такое,